Глава 35. Следующий день и ночь Борн провел в здании посольства. В конце дня из Парижа на собственном самолете прилетел посол США Штейнгард. Утром 20 февраля Борн чуть свет вернулся на загородную виллу и застал там ожидавшего его Голуску. «Я голоден, как волк», — объявил Борн, переступив порог. Голуска при содействии Гофбауэра принялся за приготовление завтрака. Он сам спустился в холодильник и принес припасы. «А где мой повар?» — заинтересовался Борн. «Попросил машину и уехал в город», — ответил Голско. «Он рассчитывал, что вы приедете позднее, и хотел приготовить вам любимые блюда». Сели за стол. «Рассказывайте по порядку, что произошло вчера», — сказал Борн, принимаясь за еду. «Все до мелочей. Кажется, политический барометр показывает нам ясно». Борн выпил рюмку виски и запил минеральной водой. То, что Борн будет завтракать, а Голуску рассказывать, не понравилось коммерсанту. Он сделал попытку совместить приятное с полезным и наполнил свой бокал вином. «Ну-ну, я слушаю», — понукал его Борн, со вкусом разжевывая жирную ветчину. Потом снял пиджак и повесил его на спинку стула. «Опять у вас африканская жара!» Голуску выпил бокал вина. Приятная теплота разлилась по телу. Откашлялся. «Новостей много, очень много. Вчера архиепископ Берон принял заместителя премьера Зенкла. Берон очень тепло отнесся к нему, одобрил и дал свое благословение. Он советовал не медлить, действовать смелее и увереннее. «Значит, святой отец еще не притупил ума», — проговорил Борн, усердно работая челюстями. Гунско продолжал рассказ. Берон намекнул, что ждать осложнений не следует. Он вручается за свою паству. «Ну а если коммунисты начнут вооруженный конфликт, тогда архиепископ снабдит своих попов щитами, мечами и сам поведет их на коммунистов», — расхохотался Борн, отваливаясь на спинку стула. Шутка не понравилась Гоузке, но он закатился щекочущим угодливым смехом. Берон обещал Зенкулу взять на себя переговоры с мансиньорами Шрамыком и Галой. После свидания с Зенклом архиепископ встречался с папским мунцием, мансеньором Риттером. Риттер сегодня утром должен вылетать в Ватикан. Вероятно, он уже вылетел. Гоуска вынул из кармана записную книжку и перелистал ее, не полагаясь на свою память. Гутвальд вчера посетил президента. После этого президент принял председателя социал-демократической партии Лаушмана. Крайна провел заседание секретариата национальных социалистов. Он заверил, что выборы в национальное собрание состоятся в марте. Борн усмехнулся. «Отлично! Значит, верит в то, что нынешний парламент распадается?» «Да, конечно!» Крайно поставил также задачей призвать делегатов рабочего съезда к саботажу. Потом звонил Слива. Передавал, что ваш знакомый, какой-то инженер, уже у него в гостях. Багаж инженера произвел небывалый эффект. «Уже намечены многолюдные экскурсии в известные вам города» состав одной из этих экскурсий попал он сам. Борн сделал легкое движение рукой. Сообщение Голуски и обрадовало, и опечалило его. То, что комбинация привела к намеченной цели, хорошо, но то, что сливы не будет в эти дни в Праге, плохо. Он сунул руку в карман пиджака, висящего на стуле, и вынул колоду карт. Если все три карты выпадут красные, обеспечен полный успех. Голоско с трудом сохранил серьезное выражение лица. Первый Борн выбросил на стол десятку червей, затем Бубнового Валета, а последним вышел Туз Пик. Он разорвал карту пополам. «Ничего», — успокоил он сам себя, — «все-таки на успех больше шансов». «Продолжайте». Голоско продолжал. «Вчера заседал исполком народной партии. Католики не сомневаются в том, что коммунисты или отступят, или окончательно капитулируют». Это почти одно и то же, заметил Борн, снова принимаясь за еду. А национальные социалисты вчера провели два собрания. В городском доме и в народном, на виноградах. На первом выступал Дартино, на втором — Рипка. А социал-демократы? Заседали, но бесплодно. Карты путает Фирлингер, С ним никак не удается договориться. Ну и последнее. Состоялся прием в посольстве. Это мне уже известно. Прервал Борн, вытер салфеткой губы и руки и швырнул ее на середину стола. «Поезжайте в город. Я останусь здесь. Свяжитесь с Крайной. Предупредите Сойера. Звоните мне сюда по телефону». «Удобно ли это?» — высказал сомнение Гоуско. «Удобно. Могу вас заверить, все, о чем вы будете мне докладывать, не явится секретом для агентства United Press. Гоуско поклонился». Борн развязал галстук и развалился на тахте. Дела шли не так уж плохо. Наконец-то эти болтуны решили ринуться в атаку. Жаль, что провалились Райхель, Мерич, Тука, Кратухвил. Хорошо бы было бы сейчас ввести в бой все силы. Ну да делать нечего. В запасе еще осталось кое-что. Скомандовать крайне, и все будет в порядке. Необходимо одним ударом оглушить коммунистов, сбить их с ног, лишить возможности к сопротивлению. Правда, о многом они узнали заранее, о многом, но не обо всем. Кое-что для них и теперь грамота за семью печатями. Надо подготовить телеграммы, Вашингтон, Франкфурт-на-Майне, Регенсбург. Запропастились куда-то секретарь и радист. А интересно, что там надумал повар? У него умелые руки. Мысли начали путаться, Борн захрапел. Ему приснилось, будто посол Штейнгард теребит его за рукав на вчерашнем приеме. «Скажите несколько слов. Вы видите, как католики на вас смотрят. Скажите, что это затея принесет успех. Они вас считают личным другом Трумэна». Посол теребил так настойчиво, что Борн с усилием открыл глаза. Перед ним стоял секретарь. «Вас просят к телефону». Борн вскочил и покривился. Левая нога так замлела, что он ее не чувствовал. «Который час?» «Половина первого. Получены две радиограммы из Регенсбурга». «О чем речь?» «О поездах». «Кто звонит?» «Голуско. Он звонит уже третий раз». Борн подрыгал ногой и, прихрамывая, проковырял в кабинет. Взял лежащую на столе трубку. «Алло?» «Да, я». «Чрезвычайное заседание правительства сорвано». Наши не явились. Министр носок выздоровел и уже принял делегацию из моста. Какую делегацию? Главным образом, рабочие. Потом они пошли к Зенклу. Тот вместе с Дртиной дал им крутую отповедь. Тогда они полезли к Готвальду. И что дальше? Готвальд их заверил, что коммунисты не допустят повторения 2020 -го года. Это все? Пока все. Трубка ударилась о рычаг. «Коммунисты не допустят!» «Ха-ха! Поздно хватились, господа! Это вас больше не допустят к власти! Выкурим мы вас, вытравим!» Борн прочитал радиограмму и сел писать ответ. Потом принял горячую ванну и осведомился у секретаря, какие там чудеса готовит повар на обед. «Привез живую индейку», — ответил секретарь. «Знает бестия, чем угодить», — с удовольствием подумал Борн и пошел звонить Сойеру но Сойер не отвечал. Ровно в четыре опять задребезжал телефон. Борн схватил трубку. Раздался захлебывающийся голос Гоуски. «Началось! Началось! Уже началось!» — твердил он. «Идиот! Что он так кричит? Я что, глухой, что ли?» «Говорите спокойнее и конкретнее», — потребовал Борн. Национально-социалистические министры Зенкол, Рипка, Дртина и Странский — Послали Бенешу заявление об отставке. Копию письма направили Готвальду. Я говорю, из Страковой академии. Тут крайно. Вы не желаете с ним побеседовать? Давайте. Это вы, крайно? Да, да, я повторять не буду. Надеюсь, в ближайшие два-три часа все окончательно определится. Готвальд и Носик отправились к Бенешу. Мы вас будем держать в курсе всех событий. Настроение угорно поднималось. Он шагал по кабинету, потирая руки. На вопрос секретаря, не пора ли обедать, ответил, подождем. Поистине Борн чувствовал прилив новых сил. Заглянул в гостиную — никого. Он подошел к стулу, опустился на корточки и попытался приподнять его одной рукой за ножку. Пыхтел, пыхтел, но стул никак не отрывался от пола и только рзал. С покрасневшим от натуги лицом Борн выпрямился и плюнул. Некоторое время он массировал и разглядывал свою белую руку, крупную и по виду сильную, но на самом деле одреблевшую. Потом он взглянул на часы и включил приемник. Долго шарил в эфире, пока не услышал позывные гамбургского филиала BBC. «Что они, рехнулись?» — не сдержался он, прослушав первые слова передачи. Радио сообщило об отставке 12 чехословацких министров. А заявление пока подали только четыре министра. Никуда не годится такая работа, поспешность не всегда на пользу. Бурн выключил приемник, сел за стол, взял чистый лист бумаги и, написав слова «Заместители премьера», провел под ними жирную черту. Под чертой он четким крупным почерком вывел три фамилии – Зенко, Кочвара, Шрамек. Потом сделал надпись справа – «Министры» – и под нею. Министр внешней торговли – Рипка, Министр юстиции – Дартина. Министр школ наук и искусств – Странский. Министр транспорта – Пиетор, Министр унификации законов – Франек. Министр почт и телеграфа – Гала. Министр техники – Капецкий. Министр здравоохранения – Прохоско. Статс-секретарь Министерства национальной обороны – Лихтер. Долго любовался трудом своих рук, потом снова взял ручку – и поставил птички против фамилии Зенковы, Рибки, Бртины и Странского. Долго ждал телефонного звонка, а заслышав его, не мог сдержать волнения. Голоско сообщил, что к Готвальду явились министры, словацкие демократы Кочвара, Пиетор, Франек, Лифтер и подали в отставку. Готвальд и носик снова поехали в град президенту. Секретарь еще раз спросил, не накрывать ли на стол, и получил тот же ответ «Подождем». Борн склонился над столом и поставил еще четыре птички. Наконец в семь вечера поступило последнее сообщение от Гоуски. Удалив отставку католики — Шрамек, Гала, Капецкий, Прохоска. Гутвальд заседает с социал-демократами. «И пусть заседает себе на здоровье. Приезжайте с Крайной и обедать. Найдите Сойера и скажите ему, чтобы он мне позвонил». Положил трубку и хлопнул в ладоши. «Обед на четыре персоны!» Список обогатился последними четырьмя птичками. «Что стоило Гамбургу, — с досадой подумал Борн, — задержать свою передачу на каких-нибудь два часа? Вот же бестолковая публика! Ничего не умеют сделать по-людски! Ах, глупо! Глупо как получилось!» Опять звонок. Теперь у телефона Сойер. Наконец-то! Он все время крутился около социал-демократов. «Ну...» «Что наследники Каутского?» — спросил Борн. «Заседают». «Что нового?» «Прибыли гости. Всего 42 человека. Я сам встречал». «Бросайте все и ко мне. Жду обедать. А гости не новость». Действительно, это не было новостью. О предстоящем приезде на правах туристов 42 американских офицеров Борн знал и без Сойера. И не мог этого не знать. Он лично отбирал их и инструктировал. «Приехали, хорошо сделали. Пусть пока развлекаются, знакомятся со столицей Чехов». Первый тост за обедом провозгласил Борн. Все почтительно встали. «За разумного и твердого в своих решениях президента», — проговорил Борн. «Слово теперь за ним». Бенаш не примет отставки», — сказал Крайна, осушив бокал. «Он заверил Зенку и меня, что не примет отставки, пока мы не заставим подать в отставку коммунистов». Гулвска наполнил бокалы вином. За правительство нового состава. За правительство без коммунистов, поддержал Сойер. За настоящих друзей, добавил Крайно и бросил на на благодарный взгляд. В середине обеда Борн спросил с интересом, кто же остался у Готвольда. Крайно ответил, опора у него еще есть. Четырнадцать членов правительства. Коммунисты, социал-демократы и двое беспартийных. Да протянул Борн. «Социал-демократы нас подводят».